Глава 16. Симфония жизни от симфонии музыкальной отличается тем, что в то время, как в симфонии музыкальной все её части чётко разграничены одна от другой, это вот адажио Это ла르고, это алегро и так дальше. В симфонии жизни часто, почти всегда, бывает, что всё это смешивается. Величественная ларга молитвенных устремлений звучит одновременно с триумфальным маршем, и среди громов марша звучат жёсткими диссонансами крики страдания. Так было и у Толстого. Мы подошли к тому времени его жизни, которая обыкновенно принята считать временем духовного кризиса, хотя сам он не раз говорил, что никакого особенного кризиса или перелома в жизни его не было, что вся его жизнь была непрерывным и страстным устремлением к истине и самосовершенствованию. И в самом деле, корни того дерева, которое потом тенью своей покрыло чуть не всю землю, Мы можем без труда открыть в самых ранних годах Толстого. Разве в детстве муравейные братья не трогали его до слёз? Разве совсем молоденький Аленин не целовал в сладком упоении землю? Разве на гремящих бешенным орудиным огнём бастионах Севастополя не плакала душа молодого офицера о безумстве людей христиан, истребляющих в кровавой свалке одни друг друга? Разве не мечтал он там под кананадой об основании новой религии, фундамент, который было бы положен очищенный от всяких суеверий учение Христа? Разве не чувствовал он совсем молодым человеком, что могучее средство к истинному счастью в жизни? Это без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, целую паутину любви и ловить туда всё, что попало. Когда переживает растение кризис, так далее, когда в тёмной, влажной и тёплой земле зерно начинает набухать, так далее, когда оно, лопнув, выпустит из себя слабенький белый крючочек побега, так далее, когда этот слабенгий побег, пробив землю и обойдя встретившиеся на пути камни и другие препятствия, выберется на солнышко и зазеленеет, так далее, когда пойдёт он в трубку, так далее, когда выбросит он султан колоса и начнёт желтеть, так далее наконец, когда налившись янтарным зерном, он склонится к матери земле, кризиса, перелома нет. Есть движение, развитие, жизнь. В зерне, брошенном в землю, заключена вся жизнь растения и новое зерно. Если в это время проклятые вопросы для него обострились и внутренняя драма с особой силой прорвалась наружу, то, может быть, причиной этому был только его возраст. Ему стукнуло уже 50. Мысль, что все эти его радости, а он ли не любил игрушек земли, скоро отнимут у него, была для него несносна, нестерпима. Софья Андреевна пишет сестре в это время: "Лёвочка постоянно говорит, что всё кончено для него, скоро умирать, ничто не радует, нечего больше ждать от жизни". И до того было ему страшно потерять бесценное сокровище жизни с вянущими черемухами, жарким солнцем, синими далями, звездными ночами, глубокими радостями творчества, что он не раз и не два хотел покончить с собой». но покончить не мог ибо слишком любил он и клейкие листочки и всю пёструю суету людей и эти долгие осенние вечера когда так хорошо выпускать из себя сок из боязни потерять сокровище через год нельзя нарочно терять его теперь же он как и все мы в этом возрасте Прекрасно до дна чувствовал страшный смысл легенды о человеке, висящем над пропастью, и хотя видит он, как подтачивают мыши корни спасшего его куста, всё же тянется к малине. И он, как и все, глядя в пропасть, обмирала то ужаса и рвал малину. сказать, что это его трагедия, есть какая-то совершенно исключительная трагедия. Мы не имеем ни малейшего основания эту трагедию без конца переживает человечество с начала дней своих. Не сам ли он приводит историю царевича Сидхартхи Будды? Не он ли цитирует горькие тысячелетние строки Экклезиаста? Если его трагедия так захватывает нас, то это только потому, что, рассказывая о ней, он сумел найти эти свои простые, глубокие толстовские слова, что поразила его откровенность нас на крахмалиных, и на все пуговицы застёгнутых поразила та титаническая сила, с которой он, спасаясь от раскрывшихся у него под ногами бездн, стал на наших глазах творить чудо той иллюзии, которая спасла его от отчаяния. И я оглянулся на огромные массы отживших и живущих простых, не учёных и не богатых людей, говорит он в исповеди, и увидал совершенно другое. Я увидал, что признать их непонимающими вопроса о смысле жизни я не могу, потому что они сами ставят его и с необыкновенной ясностью отвечают на него. Признать их эпикурейцами я тоже не могу, потому что жизнь их складывается больше из лишений и страданий, чем наслаждений. Признать же их неразумно доживающими бессмысленную жизнь, могу ещё меньше, так как всякий акт их жизни и самая смерть объясняются ими. Убивать же себя они считают величайшим злом, Оказывалось, что у всего человечества есть какое-то непризнаваемое и презираемое мною знание смысла жизни. Выходило то, что знание разумное не даёт смысл жизни, исключает жизнь. Смысл же, придаваемый жизни миллиардами людей, всем человечеством, зиждется на каком-то презренном ложном знании. И он, продолжая своё чудо, утверждает вещи совершенно уже невероятные. Среди простых людей, среди народа он не видел боязни страданий и смерти, а видел напротив спокойную и даже радостную покорность им. И он не только сам верит во всю эту блестящую фантасмагорию, но заставляет властно верить в неё и бесконечные тысячи людей. Люди народа, как и все люди, могут выносить жизнь совсем не потому, что обладают они какой-то чрезвычайно мудрой верой, а наоборот, потому что они не рассуждают, что живут они почти что как животные, и так и умирают. Разве бунтует против смерти лошадь, тетерев или медведь? Забьётся в крепь, перетерпит, и всё кончено. Они могут выносить жизнь, потому что ее радости доступны и им, что и их окрыляет надежда на еще большие радости, которые вот рядом придут завтра, потому что и их прельщает и пьянит игра страстей. А кроме того, народ будто бы принял смысл жизни, который утверждается извращенным христианством. Ну, конечно. А до христианства, что же, люди так и жили без всякого смысла? И не жили язычники радостно. Хотя бы тот же Сидхартха Будда. И не умирали они никогда мужественно и спокойно. А комары, а тетерева, а корова. Ведь если в жизни есть смысл, То совершенно ясно, что он должен быть один для всего живого, от молодого, глупого комара до старого мудреца Толстого. И такой смысл у жизни есть. Её смысл один жизнь. И простой народ именно этот смысл ее и принимает, не рассуждая. Сегодня насладился за обедней, вянущей черемухой и красными ситцами на ярком солнце. Потом выпил и закусил с приятелями и душевно с ними побеседовал. Потом покосил с толстым Машкин верх. Покосил, наслаждаясь, а завтра на стол, носом кверху и... «Сказка жизни кончена». Правда, косноязычно говорит он что-то там такое со слов «попа» о будущей жизни, о страшном суде, о рае при светлом, куда он знает его, не пустят. Но все это слова о материк жизни, радости непосредственные». Что же это такое? Это блестящая фантасмагория с народом, этот головокружительный фокус, это сотворение себе кумира буквально из ничего. Я помню своё тяжёлое детство, Как только ущемит бывало, жизнь посильнее, победнее. Я убегал в свой уголок и схватив Робинзона, уносился с ним на его далёкий солнечный остров и не только забывал там всё, не только отдыхал, но прямо наслаждался. И у всякого человека должен быть непременно такой остров спасения и то, что в своём увлечении, как всегда не знающим никакой меры, наговорил себе и нам о народе своими волшебно убеждающими словами этот чародей. Это было создание себе острова, на котором можно было спастись, пусть временно, пусть даже не совсем наверное, и от пошлости жизни, и от старости, и от тяжких дум о грядущей смерти, словом, от всего, что тяготит нашу душу, как непонятный, ненужный ему груз тяготит спину утомленного, шагающего по бесконечной пустыне, среди прекрасных мероприятий. дорожей верблюда. Для того, чтобы понять всю силу толстовской дихтунг, которую он, спасаясь от отчаяния, подменил страшную вархайт, я, сын народа, выросший среди него, должен дать здесь ту картину народной души, которую Толстой, а вслед за ним и мы, не хотели видеть. Для этого я возьму не того передового мужика, который, как друг Толстого Сютяев, поднимался до великих воистину толстовских дерзаний, но и не того бедного дикаря, который едва владеет членоразделной человеческой речью и не дерзая ни о чём спрашивать, покорно тянет тяжёлую лямку жизни. Я возьму того среднего дяденьку Яфима который составляет большинство русского крестьянства, самую основу русской деревни. Вера народная. Ее всю можно подать в нескольких строках, от которых, однако, волос дыбом встанет. По вере этой в центре мироздания стоит крепко, по слухам, на трех китах земля. Господь велел всем нам жить на этой земле по чести, по совести, но и лукавый, всемогущий соперник Господа силен. Он то и дело сомучает человека и сбивает его с правильного пути. Как на земле все из-за своего антирессу работает, так точно и лукавый хочет за свои труды получить душу дяди Яфима. На что собственно нужна ему душа эта? Дядя Ефим ясно не понимает. В жизни его очень много таких туманных полос. Чтобы восстановить некоторое равновесие между добром и злом в своей жизни, он старается ходить и ко всенощной, и к обедне, подавать нищим, ставить свечи, давать на масло, служить молебны. Он уверен, что это все очень помогает против нечистого. Но в то же время попов он определенно не любит и под веселую руку рассказывает про них всякую похабщину и зовет их жеребячьей породой и косматыми чертями. Главнейшая забота дяди Ефима — это сообщиться святых тайн перед смертью. А иначе придется, пожалуй, веки вечные кипеть в смоле или лизать раскаленные до красна сковороды, потому как он и матерщинник, и скоромное жрал, и врал, и все такое. И чтобы тверже помнить о том, что его ждет, он повесил у себя в избе картину «Страшный суд», за которую отдал торговым в городе три копейки, и на которой все эти будущие неприятности изображены с четкостью, не допускающей уже никаких сомнений. Но если он даже и сообщится, то все же его наследники не должны оказать себя перед ним стервицами, должны хорошо помянуть его, подавать нищим, а попу заказать сорока уст. Что такое сорокауст, он не знает, но знает, что для усопшего это первое дело. Все это довольно нечисто, но и Господу угодно, да и соседям наследники носу труд, никакие не будь. Кроме Господа, взирающего довольно сурово на земные художества дяди Ефима с глубого свода седьмого неба, есть еще Бог, Сын стариков Христос и святой дух, эдекий белый голубок. Вот почему только разве немцы нехрещённые могут есть голубей. Есть ещё кроме того очень много божьих матерей: и Верская, Казанская, Владимирская, Скоропослушница, Утоли моя печали, Троиручица, без конца. В одном месте России уважается больше одна Божья Матерь, в другом другая, в зависимости от её заслуг местного характера. Там пожар утешила, там от мора избавила, там от монголов спасла. Затем идут ангелы. Один из них назначен Господом специально охранять дяденьку Яфима. и сидит для этой цели у него всегда на правом плече и радуется, когда тот подаёт нищему, и горько плачет, когда он безобразит. На левом же плече у него бессменно сидит лукавый, который усердно смущает дядю Ефима, толкая его на всякий грех. Затем вокруг Господа предстоит много святых, полом мужского и женска. которые живут где-то за облаками, одетые в широкие синие, красные и жёлтые одежды и любят, чтобы люди почитали их и всячески угождали им, молебны бы пели, свечи бы ставили до да потолщи, лампадки бы зажигали. А ежели что, так могут они человеку здорово напакостить. Илья пророк заведует там грозой, раскатывая по облакам в чудесной золотой колесницей. Егорий ведает скотину, а Наум помогает ребятишкам в учении, потому и говорится: святой Наум наставь на ум. Есть ещё кроме того много всяких пятниц, которых тоже надо почитать. А во дворе дяденьки Яфима живёт домовой. Хозяин, с которым лучше ладить, а то начнёт стращать его или скотину по ночам мучить. В лесу надо остерегаться лешего, в воде водяного и русалок, а на перекрёстке дорог нечистая сила водится в особом изобилии. И ежели дядя Ефим Пьяненький возвращается из города, она непременно пустит его лошадь не в путь, не по той дороге, для того, чтобы дядя Ефим осерчал и чёрным словом выругался. Поэтому мужики и ставят на перекрёстках кресты и иконы, чтобы отпугивали они нечистую силу от пьяненьких крестьян. Иногда нечистая сила входит в особое соглашение с потерявшим себя человеком, и он ценою гибели своей в жизни будущей в этом мире приобретает особую зловещую силу колдуна, который может напустить килу, а иногда одним словом или даже только взглядом навек испортит человека. Поэтому мудро с колдуном не ссорится. оказывать ему уважение и при случае задаривать его. Кроме молебнов, свечей, задаривание помогает человеку в жизни и простое слепое счастье. хорошо родиться в рубашке хорошо найти подкову хорошо если не перебежит дорогу заяц и не перейдёт её баба с пустыми вёдрами важно угадать какая масть скотины больше нравится домовому домовые на этот счёт часто бывают капризны хорошо окунуться после крещенского водосвятия в проруби Хорошо убить змею, 40 грехов тогда прощается, но лучше всего носить всегда при себе сон Богородицы, старинное сказание, в котором нет никакого смысла. И дядя Ефим старается, но в жизни ему не становится лучше, и он часто приходит в отчаяние. Кто-то из последователей Толстого спросил как-то мальчишку Пастушонка: "Где, по его мнению, Бог?" "На небешке", отвечал тот. "Что ты?" в душе нашей, поправил сердебольный толстовец. "Больно он в нас нуждается", отвечал Пастушонок. "Вот она, народная вера подлинная беспрекрас, в которой я сын мужика вырос. И Толстой знал это. После посещения в 1879 году знаменитой Киевской лавры он заносит в дневник: "Всё утро ходил по соборам, пещерам, монахам и очень недоволен поездкой. Не стоило того. В 7 часов пошёл в лавру к схимнику Антонию и нашёл мало поучительного. В другой раз, побывав за обедней, он записывает: "Нет, не могу. Тяжело. Стою я между ними народом, слышу, как хлопают их пальцы по полушубкам, когда они крестятся". И в то же время сдержанный шёпот мужиков и баб о самых обыденных предметах, не имеющих никакого отношения к службе. Разговор о хозяйстве мужиков, бабьи сплетни, передаваемые шёпотом друг другу в самые торжественные минуты богослужения, показывает, что они совершенно бессознательно относятся к нему. И не он ли во власть тмы изобразил, как крестьяне убивая ребёнка, больше всего беспокоятся о том, о крещён ли он. Вот ещё запись в дневнике. На днях слушал урок священника детям из катехизиса. Всё это было так безобразно. Умные дети так очевидно не только не верят этим словам, но и не могут не презирать их. И от этого мне грустно и тяжело. Он всё это знал, мучился. Было страшно, и он, как паук, торопился зачинивать в своей паутине те разрывы, которые производила в ней жуткая действительность. Им владеть или предписывать ему умственную работу, такую или другую никто в мире не может умно и тонко пишет о нём жена даже он сам не властен в этом насколько умнее была она всех этих братьев во Христе его последователей И пусть не думают, что я сын народа хочу тут заушить народ. Нет, я хочу только указать, что дело обстоит там очень плохо, что пред нами огромные задачи, не решив в которых ни народу, ни России, ни нам не жить. Старая власть, старая церковь, преступники пред Россией. В их руках были судьбы народа, и они за тысячу лет не сделали для него ничего. Идеализация же народа есть страшная ошибка. За неё заплатили мы неимоверными ужасами революции. Платон, Каратаев и Аким не народ, а исключение, как князь иных людов, не русская аристократия, а исключение. Остров Рабинзона усталому человеку нужен, но когда действительность рассеет этот мираж, то всё, что остаётся человеку это тонуть.